Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Эва Мария Фреденсборг. Академия. Читает Александр Васильев. Часть 1. Кампус Шедергрен перешёл через замёрзший ручей и начал изучать зайчьи следы на снегу, как вдруг тишину разорвал громкий вой. протяжный, меланхоличный, плавно переходящий на всё более и более высокие ноты. Трёхлетний пойнтер Сеп, почти всю дорогу бежавший метрах в 30-40 от кампуса, мгновенно вернулся к хозяину, прижался к его левой ноге, опустил хвост и, навострив уши, прислушался. Несколько недель назад, когда Хампусу исполнилось 33 года, он заметил в паре километров к северу от своего охотничьего домика волчьи следы. и предположил, что их оставил одиночка. Возможно, изгнанный из стаи и теперь занятый поиском новой территории молодой самец. Однако, когда к первому завыванию присоединился целый хор нестройных голосов, он понял, что ошибся. Рано выпавший снег вынудил стаю заняться расширением своей территории, которая теперь включала небольшую часть леса, принадлежавшую хампусу и себу. Сейчас, замерв на месте, Хампус заметил, что у самой земли воздух был на пару градусов холоднее, чем на уровне головы. Он знал, что когда воздух разлетается на тёплые и холодные слои, звуки начинают распространяться гораздо дальше, чем обычно, а значит, волки вполне могли находиться километрах в 20 от него. Однако рисковать Хампус не собирался. Винтовку он оставил дома, а охотничья собака, даже хорошо обученная, беспомощна перед стаей голодных волков. Он развернулся и пошёл домой, хотя и прекрасно понимал, что не выпустив накопившуюся энергию, Себ будет всю ночь скулить и рычать на любой звук. Вернувшись в дом, он первым делом подошёл к большой топографической карте, которая, сколько он себя помнил, висела над старым комодом. Это была дедушкина карта. Потрёпанная по краям, она была утыкана булавками, которые обозначали пройденные хампусом и Себом места. и покрыта красными линиями, обозначавшими районы, которые они успели обследовать до того, как зима покрыла всё вокруг снежным покровом. Он прижал палец к тому месту на карте, где не услышали волков, и провёл им по выцветшей бумаге в направлении источника звука. Север. Значит, стая проникла на территорию Янгин в Вермланде. Хэмпусу следовало поскорее включить компьютер, и уведомить местную администрацию о сделанном открытии. Но вместо этого он продолжал разглядывать карту и пытался поставить себя на его место. Где бы он нанёс следующий удар? Если бы это была его территория, где бы он сейчас искал очередную жертву? В 7 часов вечера Уве Сигвардсон натянул сапоги и направился в хлеф. Позднее его жена Ингебрит смогла точно сказать, во сколько это произошло, поскольку в тот момент, когда в подсобном помещении захлопнулась дверь, она услышала три коротких сигнала, с которых начинается программа вечерних новостей на радиостанции Эхот. Закрывать дверь на замок Увине стал. Обычно у него уходило немногим более часа на то, чтобы покормить и подоить коров. Однако в тот вечер синоптики предсказали резкое похолодание. По словам Ингибрит Уви переживала о том, что тепловая пушка может снова сломаться. Поэтому, когда он не вернулся в четверть девятого, она решила, что он подключает её к аварийному генератору. Тем не менее, она вышла проверить, горит ли в хлеву свет. Отопление на застеклённой веранде было отключено, поэтому исходивший из орта пар мешал ей разглядеть, что происходит на улице. Однако краем глаза она кое-что всё-таки заметила. То ли телень то ли плотное чёрное пятно в темноте. Это был он. И он возвращался. Не успела Ингибрит об этом подумать, как раздался громкий звон разбитого стекла, и ото всюду полетели осколки. От испуга она отступила назад, но обо что-то споткнулась и повалилась на спину. Потом наступила полная тьма. Очнувшись, она поняла, что лежит на полу. После этого её мозг фиксировал только похожие на вспышки образы и ощущения. Тяжёлое дыхание над головой, большие руки, тащившие её по полу на кухню, тонкую верёвку на запястьях и едва уловимый запах апельсинов. Всё было как в тумане до тех пор, пока автомобильные фары не осветили комнату, и она не увидела человека, склонившегося в подсобном помещении над Уви. На следующее утро Хампус сидел за компьютером на своём рабочем месте, отделённым перегородкой от приёмной полицейского участка, и пытался систематизировать события вчерашнего вечера. Из головы у него не выходили большие сапоги Уве СИгвардсена, две смятные груды тёмно-коричневой кожи, лежавшие на полу подсобного помещения в лужице растаявшего снега. Для коллег его отчёт был всего лишь источником фактической информации. наблюдений, протоколов и перечисленных в хронологическом порядке событий. Но для Хампуса это был скорее сценарий фильма, смотреть который у него не было никакого желания. Хампус он поднял глаза и сильно удивился, увидев полицейского комиссара Анику Персон в участке в столь ранний час. Ко мне в кабинет, сейчас же. Хампус сохранил документ и последовал за боссом по винтовой лестнице. Когда-то подъём по этой лестнице был самым ярким событием любого рабочего дня. Однако сейчас он ненавидел звук шагов, эхом разносившихся по узкому бетонному колодцу. Хотело бы я знать, что привело тебя вчера вечером к Сигвардценам, если ты даже не был при исполнении. Кампус сел на один из стульев, стоявших в угловом кабинете полицейского комиссара. Он рассказал ей о волках и объяснил, что долго рассматривая карту, внезапно понял, что если бы он сам был преступником, то следующей целью выбрал бы ферму Сигвардценов. Аника Персон повернулась к окну и некоторое время сидела в одной позе, потирая большой и указательный палец правой руки. Она была комиссаром полиции в Хёрниусенде уже 3 года, и Хампус знал её достаточно хорошо, чтобы понимать. Это объяснение её не удовлетворило. Но что ещё он мог сказать? Всё действительно было именно так, как он сказал. При этом, что важно, ты оказался там очень вовремя. Я разговаривала с больницей, и дежурный врач сказал, если бы ты приехал сильно позже, то у нас было бы уже убийство. Она вздохнула и откинулась в кресле. Три нападения за 8 дней, и с каждым разом они становятся всё более жестокими. Боюсь, ничем хорошим это не закончится. После короткой паузы она добавила: "Поэтому я связалась с Soundslam и запросила там подтверждение". Она опустила глаза, и Хампус почувствовал, что сейчас они оба думают об одном старом деле, при расследовании которого именно это она и должна была сделать в первую очередь. "Они готовы прислать нам пару детективов, но при этом посоветовали мне поговорить ещё с Стокгольмским управлением". которая недавно снова вышла на меня с одним предложением. Скандинавские страны запустили совместную учебную программу профилинга подозреваемых, так называемую Академию профилеров. Первая группа приступила к обучению весной и уже успела пройти интенсивный теоретический курс. Теперь, к счастью для нас, инструкторы элитной академии запрашивают актуальные уголовные дела, чтобы их лучшие рекруты могли пройти практику. Кэмпус плохо понимал энтузиазм Персон. Они имели дело с потенциальным убийцей и перепуганным населением. Им нужны офицеры, а не горстка студентов, которым придётся долго изучать местность и которые, возможно, даже не говорят по-шведски. Аника немного наклонилась вперёд и добавила: Профайлинг подозреваемых в будущем безусловно станет одним из самых мощных наших инструментов. Думаю, мы сможем многому научиться, если они выберут наше дело. Кампуски внул и встал, чтобы поехать домой и выгулять Себа. 7 дней спустя Конрад Лёве стоял перед окном одного из залов конференц-центра Шеффер Гордон, расположенном к северу от Копенгагена. Наступающие сумерки постепенно стирали контуры деревьев и кустарников. Однако он всё ещё хорошо видел белую лошадь, одиноко скакавшую метрах в 50 от него. грязному манежу школы верховой езды. Он не знал, что её встревожило. Однако увиденное зрелище приятно отвлекло его от дискуссии, которая уже битый час проходила за круглым столом, находившимся у него за спиной. Неужели только у меня до сих пор остаются сомнения, спросил Ульф Эриксон. О, господи, одно и то же. Неужели это так сложно? Они уже 6 месяцев изучают личные дела лучших скандинавских полицейских и никак не могут выбрать из них трёх рекрутов. И эти люди называют себя экспертами по профилингу? Что скажешь, Конрад? спросил Хокан Лунда. Я считаю вас всех избалованными идиотами, подумал Конрад, но вслух сказал совсем другое. На вашем месте я бы проводил отбор по совсем другим критериям. Но поскольку обучать их будете вы, то моё мнение не имеет никакого значения. Ульф Эриксон и Хокан Лунде согласно кивнули. А Микаэль Халбю удивлённо поднял брови и спросил: "Позвольте поинтересоваться, какие критерии вы предлагаете ввести?" Конрад пожал плечами. "Наверное, я бы смотрел на потенциал развития, а не искал наиболее безопасный вариант". С своим ответом Конрад не собирался никого провоцировать. И Михаил Хальбю это понял, а вот остальные инструкторы немного разозлились. Рекруты, которых вы выбрали для своих команд, неизменно показывали высокие результаты, начиная с первых кейсов и заканчивая вчерашним тестом. Однако ни один из них так и не добился значительного прогресса. Кроме того, сейчас вы решили начать с дел, похожих на те, что мы разбирали с ними в самом начале обучения. Поэтому в целом вы застрахованы от фиаска. Но при этом выпускаете шанс достигнуть по-настоящему впечатляющих результатов и реальных изменений. Микаэль Хальбой наклонился вперёд и едва ли не ликующим голосом произнёс: "Вы бы начали с дела молчаливого грабителя из Хёрнисенда. Должен признать". Ульф Эриксон перебил его. "Грабежи с незаконным проникновением в жилище" С какой статьей мы должны посылать в Онгерманланд команду профилиров на поиски какого-то любителя? Он причинил ущерб не больше, чем мелкий воришка. Не успел Конрад возразить по поводу неуместности использования слова "мелкий" в контексте незаконных проникновений в чужое жилище, как в разговор вмешался Хальбю. Потому что тот факт, что местный офицер появился на месте преступления как гром среди ясного неба, Вызывает у Конрада много вопросов, и у меня, кстати, тоже. Вот почему. Он установил какую-нибудь закономерность в действиях преступника. Хотя Конрада и разозлило то, что Халбю вздумал говорить от его имени, не согласиться с ним, он не мог. "Почему же вы сами не поехали в Хернисенд?" спросил Хокан Лунде. "Честно", ответил Халбю. "Конрад прав". Набирая команду и выбирая дело, Я предпочёл остановиться на самых безопасных вариантах. Разве неразумно принимать в элитную академию только упорно трудившихся и показавших наилучшие результаты рекрутов, возразил Ульф Эрикссон. Конечно, разумно, ответил Конрад, хотя и был с ним категорически не согласен. Принципы справедливости и равенства необходимо соблюдать в большинстве житейских ситуаций. Однако, по его мнению, Их необходимо полностью убирать из уравнения, когда дело доходит до возвращения талантов. Конрад прислонился к оконной раме и наблюдал за тем, как инструкторы собирают свои вещи. Завтра утром они встретятся со своими учениками и отправятся на поиски преступника. В то время как он, будучи администратором курсов, сейчас поедет в Гитти в свой новый вызывающий приступы клаустрофобии домашний офис. и продолжит составлять бесконечные бюджеты, расписания и характеристики. И где тут справедливость? Разве можно это назвать достойной наградой за 35 лет безупречной службы в полиции? Увидимся завтра, сказал Хокан Лунде, первым выходя из комнаты. За ним последовал Ульф Эриксон, а Микаэль Хальбеу немного задержался и, оставшись наедине с Конрадом, кивнул на оставленные им на столе три листа бумаги. Ты не прав, если считаешь, что мы разбрасываемся настоящими самородками. Конрад пожал плечами. Он был благодарен Хальбу за поддержку во время совещания, но не знал, что сказать в ответ. Они ведь действительно занимались именно этим. Хальби направился к двери, но на полпути остановился, повернулся к Конраду и задумчиво произнёс: "Очень жаль, что ты не можешь с ними пойти". Конрад был готов на всё ради этого. Но мир, к сожалению, несовершенен. Никто не может делать всё, что ему заблагорассудится, во всяком случае, после 60 лет. Я не профилер, сказал он. Зато ты провёл больше всех арестов. Бюджет на подготовку по элитной программе выделен только на 3 команды. Хальбе улыбнулся. Это была просто безумная идея. Конрад, уже успевший мысленно превратить безумную идею в реальную возможность, быстро отвернулся, чтобы Халби не заметил в его глазах разочарования. Тем временем в школе верховой езды зажглись фонари. Белая лошадь теперь стояла спокойно на месте, и к ней медленно приближалась длинноволосая женщина. Однако, стоило ей протянуть к лошади руку, как та резко отпрыгнула на несколько метров назад и ускакала прочь. После ухода Хальбиу Конрад подошёл к столу и взглянул на три листа бумаги. Это были характеристики рекрутов. Сердце Конрада учащённо забилось, когда он увидел знакомые имена. Те же самые имена были написаны на клочке бумаги, лежавшем на столе в его кабинете. Можно ли считать случайным и ничего не значищим совпадением тот факт, что два ветерана полиции одновременно заметили уникальный потенциал в одних и тех же рекрутах. Конрад не особо любил оценивать возможности наступления тех или иных событий. Однако сейчас, по его мнению, вероятность случайного совпадения мнений была ничтожно мала. Надя? А. -а, -а. Надя открыла глаза и сразу их закрыла, ослеплённая солнцем, успевшим подняться над кронами деревьев. При этом она успела заметить, что вся комната была словно зеркально перевёрнута по сравнению с её собственной. А когда до неё дошло, что глубокий мягкий голос назвал её имя по-шведски, она наконец поняла, где находится. Это была комната Матса. Как ему удалось заснуть на такой узкой кровати? Точнее, не столько заснуть, сколько Надя мы проспали. Сколько сейчас времени? 8:48. Амац сидел на краю кровати, держа в руках трусы-боксеры. Солнечный свет пробивался сквозь его длинную чёлку, которая обычно была тщательно зачёсана назад, а сейчас свисала с алба и закрывала его голубые глаза. Он выглядел очень хорошо, даже несмотря на заспанный вид. Надя откинула одеяло, чтобы встать, а Амац повернул голову и с усмешкой уставился на неё. Затем он выронил боксеры. Склонился над Надей и прикоснулся губами к её губам, медленно скользя руками вниз по её обнажённому телу. Надя ответила на его поцелуй и почувствовала, как в ней вновь разгорается желание. Однако сейчас у неё были дела более важные, чем секс. И что она увидела в его глазах перед тем, как он поцеловал её? Надежду, страсть или просто похоть? Она очень надеялась, что он не из тех людей, которые могут предложить отношения на расстоянии. Впрочем, сейчас у Нади были другие заботы. Она оттолкнула Матса и села. Никогда не надо забывать о правильной расстановке приоритетов. Решив обойтись без нижнего белья и носков, она попрыгала в ванную, натягивая на ходу джинсы, которые Матс снял с неё прошлым вечером. Очень, кстати, была бы зубная щётка. Но к счастью, Надя нашла в кармане хотя бы губную помаду и резинку для волос. Без двух минут 9 она захлопнула дверь и трусцой побежала в конференц-зал. Надя, проведав в шеф-иргодоне уже 6 недель, и за это время успела привыкнуть к гулкому стуку шагов в длинных коридорах и запаху рыбного бульона, проникавшему из кухни в буфет уже во время завтрака. Она больше не впадала в ступор, услышав невообразимую смесь датского, шведского и норвежского языков. К своему удивлению, она даже перестала испытывать приступы тошноты, рассматривая фотографии изуродованных трупов. К чему она никак не могла привыкнуть, так это к ощущению, что её повсюду окружают идиоты. Возможно, она бы и смирилась с несмешными историями о невероятных арестах, которые ей приходилось каждый вечер выслушивать в подвальном баре. Однако её терпение лопнуло, Когда один из рекрутов в ответ на аргументированный довод совершенно серьёзно заявил, что не согласен с ним, поскольку, как он выразился, интуиция подсказывает мне совсем другое. Надя остановилась под рождественскими украшениями, висевшими над входом в конференц-центр, и включила телефон, чтобы уточнить, в каком зале ей назначена встреча. Открыв дверь, она одновременно удивилась и обрадовалась, когда увидела узкое тёмное лицо Бьорна Экуля. Неуверенность в себе, которую норвежский рекрут тщательно маскировал безупречным внешним видом и абсурдно дорогими костюмами, мешала ему приударить за Надей, и поэтому он просто стал её постоянным компаньоном в столовой и подвальном баре. Однако работать вместе им до сих пор не приходилось. Несмотря на раннее утро, Бьорн выглядел так, словно уже несколько часов был на ногах. Ни одна прядь его вьющихся волос не выбивалась. и тщательно уложенной причёски, а белая рубашка, казалось, была буквально только что выглажена. Какая милая помада, сказал он, доставая из кармана носовой платок и протирая им уголок её рта. Ты вообще спала? Она отрицательно замотала головой. И кто этот счастливчик? Не успела Надя ответить, что это не его дело, как Бьорн театрально поднял руки и сказал: "Нет, подожди, дай угадаю". Это золотой мальчик из Стокгольма или норвежский дикарь? Она наморщила лоб. Ставлю на Матса. И он слишком неряшливый. Надя уже потянула руку вперёд, чтобы толкнуть его в плечо, но резко остановилась, услышав звук открывающиеся двери. В комнату вошёл Стефан Берг, худощавый швед с узкими, постоянно бегающими голубыми глазами. За всё время обучения Надее едва ли перекинулась с ним даже пары слов, но увидев его сейчас, она сразу почувствовала раздражение. Три специалиста в одной группе? Когда Надин, начальник в Национальном бюро расследований, уговаривал её подать заявление на обучение, он особенно подчёркивал тот факт, что программа рассчитана на обычных детективов, прошедших полицейскую подготовку, и что руководство академии в качестве эксперимента захотело включить в состав группы несколько специалистов. Однако сейчас, в самом конце последнего модуля, ей стоило бы уже задуматься, зачем они это сделали. Инструкторы вели себя так, словно специальные знания не вызывали у них никакого доверия, и она не сомневалась, что команда, состоящая из одних только специалистов, по их мнению, заведомо обречена на провал. Её настроение упало ещё больше, когда она увидела на столе папку с названием дела. У них наконец появился шанс с нуля раскрыть реальное преступление. И что они получили? Грабежи с незаконным проникновением в жилище в Хернсенде. Однажды Надя, пусть и с большим трудом, но всё же осилила довольно сухую диссертацию под названием Профайлинг грабежа, связанного с незаконным проникновением в жилище. Поскольку её впечатлило то, насколько по-разному на практике происходит расследование ограбежей. Она даже допускала, что первое задание само по себе могло казаться вполне интересным. Однако преступления тоже имеют свою иерархию. Ограбежи, очевидно, находятся отнюдь не на вершине этой иерархии. Похоже, вскоре ей предстояло покинуть стены элитной академии. Ближайшие 4 часа можно было смело считать пустой тратой времени. Инади уже начала подумывать о том, чтобы сославшись на головную боль, вернуться в свою комнату и наконец выспаться. Как вдруг её взгляд упал на лежавший перед Бьёрном лист бумаги с надписью: Молчаливый грабитель. Она открыла свою папку и быстро пробежалась по краткому содержанию. Три грабежа за 8 дней. Потерпевших всегда связывали. Общий ущерб составил около полутора тысяч крон. Отпечатки пальцев не обнаружены, преступник был в маске, бла-бла-бла. И наконец, самое главное. Подозреваемый за всё время не произнёс ни единого слова. Когда все закончили читать, Стефан задал вопрос. Кто хочет пойти к доске? Спасибо, я пас, ответила Надя, которой стало дурно от одной мысли, что придётся несколько часов простоять на ногах перед белой доской. Ну давай же, настаивал Стефан. У тебя самый красивый почерк. Я пойду, сказал Бьорн. Стефан улыбнулся и мгновение спустя почесал щеку. Типичная ошибка. Люди за всех сил пытаются контролировать свою мимику, чтобы скрывать чувства и совершенно забывают о самых болтливых частях тела руках и ногах. Итак, что нам известно? спросил Бьорн после того, как наконец нашёл нормальный пишущий маркер. Слово взяла Надя. Первая потерпевшая Керстин Олсон, 72 года. Преступник звонит в дверь, забирает кошелёк и связывает жертву найденной в ящике верёвкой. Улов 450 крон и несколько монет. Бьорн написал на доске несколько ключевых слов, после чего инициативу в свои руки взял Стефан. 2 дня спустя он разбивает окно в гостиной комнате, в которой шестидесятидевятилетний Ларс Нюхельм и шестидесятисемилетняя Хелен Нюхельм смотрят телевизор. Он сразу связывает жену на этот раз верёвкой, заранее найденной в сарае. После того, как муж отдаёт ему почти 1200 крон, он связывает и его. На этот раз он решает ненадолго задержаться и обыскать помещение, но так и не находит 2000 крон. Спрятанные Хелен Ньюхельм в морозильнике. Криминалисты обнаруживают пятно красно-бурого цвета и предполагают, что преступник порезался о разбитое оконное стекло. Однако потом выясняется, что это было моторное масло, которое контактировало с большим количеством ржавчины, скорее всего, от бензопилы. Масло, почти наверняка пролитое именно преступником, имеет уникальный химический состав, из чего следует, что фактически Оно представляет собой смесь нескольких разнородных жидкостей, но каких именно, установить пока не удалось. Ладно, подумала Надя. Иногда требуются совсем уж специфические знания. Она перелистнула страницу и перешла к третьему эпизоду. У Сигварценов, которым примерно столько же лет, как и Нюхельмам, он разбивает окно прямо перед которым стоит Ингибрид. Он связывает женщину, А когда из коровника возвращается её муж Уве, без предупреждения нападает на него однака испугавшись неожиданно появившегося полицейского, почти сразу оставляет место преступления. Соответственно, в данном случае его улов равен нулю. В общем, в результате трёх нападений ему удалось похитить чуть больше полутора тысяч крон, резюмировал Бьорн. Надя заметила у него на лбу три глубокие волнистые морщины. Что думаешь? Ничего. Похоже, Бьорн не верил в свои силы не только в баре, но и на работе. Давай, рассказывай, сказала Надя. Я же вижу, что ты о чём-то думаешь. Ну, разве что. Если преступник, несмотря на скудный улов, совершает несколько однотипных нападений, не следует ли из этого, что мы имеем дело с инсценировкой грабежей? Хочешь сказать, что у него могут быть какие-то другие цели помимо денег? Они обсудили эту версию, но пришли к выводу, что преступник либо импровизировал, либо просто был неопытен. Его надо было бы прозвать невезучим грабителем, сказал Стефан. Нет, подумала Надя. Особенным его делает не невезучесть, а молчаливость. Чем больше она об этом думала, Тем больше поражалось его способности полностью подавлять волю своих жертв, используя только жесты и язык тела. Конрад Лёви взглянул на часы. Он даст им ещё 10 минут. Потом у них будет ещё 2 часа. За это время они смогут ознакомиться с материалами, но не успеют глубоко проанализировать их и подготовить презентации. Ему были нужны выстрелы от бедра, а не безупречные навыки работы в PowerPoint. За полтора дня, прошедших с тех пор, как Конрад стоял в этом зале у окна, его впервые охватили сомнения. Поскольку в программе были задействованы только 3 инструктора, что подразумевало зачисление в элитную академию всего лишь 9 рекрутов, разделённых на 3 команды, хотя ни в одной из инструкций их численность прямо не указывалась, и учитывая тот факт, что никто заранее не знал, расследование каких дел им будет поручено после окончания обучения, выделенных на программу денег с лихвой хватало на 4 билета в Фернюсанд и дешёвое жильё. Кроме того, контракт Конрада с полицией был слишком расплывчатым, и под него можно было подвести всё что угодно, а задания, на которые он уже успел согласиться, были настолько далеки от завершения, что переживать из-за них не было никакого смысла. Конрад беспокойно дёрзал на стуле не из-за того, что он действовал без разрешения комиссии, а из-за трёх имён написанных большими чёрными буквами на трёх зелёных папках, лежавших перед ним на столе. Он открыл верхнюю папку и бегло прочитал первую страницу. Норвежец Бьорн Эккл, уроженец Сомали. Усыновлён в младенческом возрасте, 37 лет, имеет докторскую степень по математике, работает криминалистом в полиции Осло. Он был одновременно умён и лёгок в общении. При этом всё более очевидной становилась его уникальная способность собирать воедино разрозненные фрагменты информации. Однако высокий уровень интеллекта, судя по всему, мешал ему принимать решения. Конрад подчеркнул в подготовленной инструктором характеристике одно предложение: Чем сильнее давление, тем больше рекрут зацикливается на второстепенных деталях. Он написал карандашом на полях два слова: не давить. За свою долгую карьеру он не раз сталкивался с людьми вроде Экаля, но даже прекрасно зная, как с ними надо обращаться, он не был уверен в том, что одно дело обязательно приведёт к прорыву и полностью раскроет талант Бьорна. Время покажет. Конрад закрыл первую папку и перешёл к следующей. Швед Стефан Берг, которому через несколько недель должно было исполниться 35 лет. Работал лаборантом и занимал руководящую должность в национальном криминалистическом центре, одном из подразделений шведской полиции. Инструкторы отмечали, что Берг, приложив усилия, может проанализировать место преступления так, словно он сам присутствовал при его совершении. К сожалению, полностью выкладывался он не настолько часто, как того бы хотелось, и в некоторых случаях упускал из виду следы преступления, которые привели бы к его быстрому раскрытию. Разбудить амбиции в человеке, успевшем достичь среднего возраста, крайне непросто. Но если они всё-таки поедут в Хернюсанд, Конрад хотел попробовать это сделать. Если они всё-таки туда поедут. Вчера он позвонил Гитте и сказал, что перед очередным отъездом возможно успеет заглянуть домой, но в любом случае естественно вернётся к Рождеству. И хотя Конрад пообещал себе, что не примет окончательного решения, До тех пор, пока не увидит, как трое рекрутов сегодня справятся с несложным тестом, мысленно он уже давно паковал вещи. Открывать последнюю папку не имело смысла. Надя Элмквист была самой тёмной лошадкой в этой троице. Он столько времени провёл, изучая её личное дело, что мог процитировать любой его фрагмент даже во сне. Двадцатишестилетняя Надя была самым молодым рекрутом академии. В школе и университете училась только на отлично. После получения степени магистра антропологии сразу же была назначена экспертом по допросам Национального бюро расследований. В результате тщательной проверки, проведённой в связи с устройством на работу, помимо всего прочего, было установлено, что у неё есть три старших брата. На основании этого Конрад предположил, что она является типичной младшей сестрой, избалованной похвалами за любой пируэт на танце. Однако внимательно понаблюдав за ней несколько дней, он пришёл к выводу, что за всю жизнь она вряд ли сделала хотя бы один пируэт. Несмотря на привлекательную женственную внешность, она была похожа на человека, привыкшего в детстве лазить по деревьям и бегать на перегонки с друзьями, а не наряжаться как принцесса. Несмотря на свой возраст, Надя в совершенстве владела самыми сложными техниками допроса, а её уникальная способность Без ошибочно читать язык тела вообще считалось бесценной. Однако её очевидные сильные стороны перевешивались не менее очевидным недостатком. Инструкторы в один голос называли её невыносимо высокомерной. Рекрут, похоже, уверена, что знает всё лучше всех. Считает нужным вступать в споры по любому вопросу, буквально по любому. Именно эта фраза Говорившая о явном разочаровании инструкторов в личных качествах Нади Элмквист изначально и натолкнула Конрада на мысль, что отказ от попытки полностью раскрыть её потенциал объясняется опасением совершить ошибку при отборе рекрутов. В конце концов, он всё же открыл папку и ещё раз перечитал свою пометку. Тактика держать на коротком поводке. Конрад постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл в комнату. "Всем доброе утро", сказал он и бросил папку на стол. "Я знаю, что у вас есть ещё 2 часа, но я хочу знать, что вам удалось выяснить к настоящему моменту. Кто преступник?" Он ожидал услышать возражения и даже протесты. Однако Надя немедленно указала на доску и сказала: "Ему, я говорю ему, поскольку всем очевидно, что это мужчина. Примерно от 20 до 35 лет. Он жил относительно нормальной жизнью до тех пор, пока острая потребность в деньгах не толкнула его на преступление. По своей природе он не организован и осторожен, а в социальном плане максимально изолирован, из чего следует, что он либо не имеет постоянной работы, либо вообще нигде не работает. Кроме того, он находится в довольно хорошей физической форме. Конрад взглянул на записи. который сделал вчера вечером, просматривая дело. Надя дала правильный ответ, и он даже захотел сразу их за это похвалить. Однако рекруты упустили из виду самый важный момент, поэтому он сдержался и продолжил. Можете обосновать свои выводы? Определяя возраст, мы в основном опирались на доступную статистику грабежей, связанных с незаконным проникновением в жилище. Но косвенно он подтверждается ещё и тем, что для совершения ограблений без оружия требуется значительная физическая сила. Что натолкнуло вас на мысль о его социальной изолированности? Грабители часто действуют в одиночку, ответила Надя. Однако ей изучило одно крупномасштабное исследование по ограблениям с проникновением в жилище и выяснило, что они все до единого всегда совершались группой лиц, а не одним человеком. Этот парень грабит в одиночку, потому что он и в жизни одиночка. Ответ был кратким, но при этом довольно категоричным, поэтому Конрад решил ей возразить. Согласно аналитическим данным ФБР, рост числа ограблений домов может отчасти объясняться тем, что сейчас вламываться в частные дома, когда там есть кто-то из жильцов, уже не так опасно, как раньше. С чего ты взяла, что это был необычный взломщик, который просто Устал от сигнализации и камер наблюдения и решил заняться грабежами. Если бы это было так, то он бы нашёл деньги в морозильнике. Конрад не понял, чего было в её ответе больше: излишней самоуверенности или откровенной дерзости. Но она была совершенно права. Люди действительно часто прячут деньги в морозильнике, а опытные воры прекрасно об этом знают. Почему ты думаешь, что он не организован? На этот раз ответил Бьорн. Изменение почерка преступлений говорит о том, что постоянно импровизирует. В первый раз он без подготовки просто звонит в дверь. А когда потерпевшая пытается её захлопнуть, он понимает, что ему нужен элемент неожиданности, и в следующий начинает бить окна. Также он догадывается, что о верёвке для связывания жертв надо позаботиться заранее, и что дом необходимо обыскивать, если рассчитываешь на серьёзный улов. Всё это он мог бы без труда предусмотреть, если бы хоть немного продумывал свои очевидные сценарии своих нападений. Он же действует практически без подготовки, но при этом учится на ошибках и постепенно совершенствует свою технику. Конрад заметил, что Экол говорил довольно уверенно. Однако радоваться было ещё рано, поскольку он озвучил не своё, а общее мнение. Звучит разумно, сказал он. Но ещё вы сказали, что по природе он очень осторожен. Как это сочетается с его манерой нападать, как вы говорите, без оглядки? Немного поколебавшись, слово взял Стефан. К выводу о его осторожности мы пришли на основании того факта, что он оставляет машину далеко от места преступления и никогда не использует свою верёвку, вероятно, опасаясь, что она может нас вывести на его след. Следовательно, он осознаёт риски. Но это его не останавливает. Поэтому мы подозреваем, что он отчаянно нуждается в деньгах. Единственное, что мы не можем объяснить, так это причину немотивированного физического насилия в отношении Уве Сигвардсена, задумчиво сказала Надя. И, конечно, молчаливость. Конрад сразу навострил уши. Лично он считал, что это было самой важной особенностью преступника. Надя продолжила: Я хоть и уверен в том, что на языке тела люди могут обмениваться практически любой информацией, но всё же вынужден признать, что словами он бы добился от своих жертв гораздо большего. Однако он не желает с ними разговаривать. Если мы выясним причину молчания, мы его возьмём. Надо полагать, всё дело либо в каких-то особенностях его речи, например, в шипелявости языка или акценте, которые могут быстро вывести полицию на его след. Либо он хорошо знаком с потерпевшими. Она пожала плечами. Ответ зависит от критерия, по которому он выбирает своих жертв. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении материалы не позволяют нам его установить. Конрад заглянул в свой блокнот. Ключ к расследованию профиль потерпевшего, написал он, складывая бумаги, собираясь на эту встречу. Теперь он был уверен, что его и я круты справятся с делом. Пока Конрад избавлялся от последних сомнений, способных помешать поездке в Хернюсенд, Надя пыталась понять, чего на самом деле он от них хотел. Когда Лёве неожиданно ворвался в комнату и прервал их обсуждение, она подумала, что он хочет сообщить какие-то срочные новости, например, что полиция Хернюсенда обнаружила нечто общее у всех потерпевших, или что было бы ещё лучше, установила личность подозреваемого. И теперь они могут проверить правильность своей гипотезы. Но когда Конрад вместо того, чтобы сразу перейти к делу, прикрыл нижнюю часть ладонью, чётко пытаясь скрыть улыбку, она невольно подумала, какого чёрта он сюда заявился. Ответ не заставил себя долго ждать. Конрад положил перед собой три папки и сказал: "Я пришёл, чтобы сообщить вам окончательные результаты аттестации". Разумеется, вскоре они будут высланы вам по почте, но сейчас я хочу пробежаться по самым важным пунктам. Прямо сейчас, в тот момент, когда мы обсуждаем дело, воскликнула Надя, но Конрад, казалось, её не услышал. За 10 минут он дал исчерпывающую характеристику сначала Стефану, а затем Бьёрну. И Надя, успевшая хорошо изучить их за 2 часа, проведённых в этой комнате, И хорошо понимавшая, насколько точны оценки Конрада, неожиданно для самой себя разнервничалась, когда он потянулся за третьей папкой и сказал: "А теперь твоя очередь, Надя". Попрежнему не глядя на неё, он выдержал театральную паузу, после чего добавил: "Некоторые задаются справедливым вопросом: какой смысл готовить женщин-профайлеров, если 99% преступлений требующих привлечения профилера, совершаются мужчинами. В ответ на откровенную провокацию Надя усмехнулась. Хотите сказать, что рыбак рыбака видит издалека, а понять мужчину может только мужчина? Если бы это было так, то академия набирала бы рекрутов в тюрьмах, а не в полицейских участках. Лёвя впервые за день посмотрел на Надю. Причём настолько зло, что она тут же прикусила язык и опустила глаза. Хотя в её словах и не было ничего плохого. Разумеется, женщины могут видеть мужчин насквозь и понимать их мотивы. Более того, они это успешно делают с незапамятных времён. Мне известно, что вы отличаетесь чрезмерным высокомерием, но сейчас, он сделал паузу и покачал головой. Сейчас вы заставляете меня думать, что я всё-таки совершил ошибку. Ошибку? Изумился Бьорн. Надя услышала в его голосе надежду. Давайте сразу перейдём к делу. Я под свою ответственность должен решить, достойны ли вы, несмотря на все свои недостатки, того, чтобы и дальше тратить на вас время. На словах "под свою ответственность" верхняя губа Конрада странным образом дёрнулась. К своему сожалению, Надя не смогла интерпретировать этот лёгкий тик. Лови не был их инструктором, поэтому она воспринимала его в качестве некоего серого кардинала, который решает их судьбы, всегда оставаясь за кулисами. А если бы её попросили описать его одним словом, она бы сказала, что он слишком суровый. С другой стороны, вряд ли человек, привыкший постоянно иметь дело с убийствами, насилием и прочими чудовищными злодеяниями, имеет много поводов улыбаться и быть приветливым. Конрад продолжил В связи с этим я хочу предложить вам продолжить расследование дела непосредственно в Хёрнисунне. Вы серьёзно? спросил Бьорн, лёвекивнул. Как только мы закончим здесь все дела, я поговорю с вашими непосредственными руководителями. И если у них не будет никаких возражений, я займусь покупкой билетов. Я улечу раньше вас, чтобы встретиться с полицейским комиссаром и решить организационные вопросы. А вы сейчас поедете домой и начнёте собирать вещи. Если всё пойдёт по плану, встретимся в это воскресенье около полудня в аэропорту Сумсваль. Он снова посмотрел на Надию и сказал: "Я не хочу понапрасну тратить время, поэтому если у кого-то из вас нет желания или возможности работать с полной самоотдачей, вы можете сказать об этом прямо сейчас". Это ясно? Надя едва сдержалась, чтобы сразу не сказать: "Нет. Хочет ли она сама всю жизнь иметь дело с убийствами, насилием и прочими чудовищными злодеяниями? Хочет ли она однажды перестать улыбаться и быть приветливой?" Её взгляд упал на лежавшую перед Лёве зелёную папку. Чрезмерно, высокомерно. Ну что ж, у неё будет предостаточно поводов посмеяться, когда она покажет Конраду Лёви и компании насколько сильно они не правы. Сидя влетевшем в Стокгольм самолёте, Надя вдруг подумала, что она пролетает над миром, в котором люди оказались совершенно случайно, и где долго их терпеть никто не собирается. Иногда покрытые снегом кроны деревьев расступались, и тогда она видела крошечное скопление красных зданий и огороженных пастбищ. Но даже с такой большой высоты Их можно было увидеть так редко, что казалось, стоит человеку хоть немного расслабиться, и лес немедленно сомкнётся, чтобы навсегда поглотить все следы цивилизации. Самолёт вылетел с опозданием, поэтому Наде пришлось сломя голову бежать к нужному выходу, где её ждали Бьорн со Стефаном. Сейчас она уже сидела на своём месте и, прижавшись лбом к прохладному иллюминатору, приходила в себя, пока самолёт набирал высоту. Ещё не было и 3 часов, но солнце уже село, оставив за собой на горизонте неоново-розовую полосу. Стокгольм переливался внизу разноцветными огоньками уличных фонарей, светофоров и машин, словно волшебный сундук с сокровищами. Ты знаешь, что в Швеции 98 миллиардов деревьев, спросил Бьорн. Он специально выбрал место в проходе, и судя по тому, как он вцепился в подлокотники, Сделала это отнюдь не ради дополнительного пространства для ног. "Верю", ответила Нади. "Выходит, что на каждого жителя приходится 10.000 деревьев. Хорошо, что нам искать преступника, а не дерево", пошутил Стефан. "Никогда не был в херню Синди, но несколько не сомневаюсь, что деревьев там больше, чем где бы то ни было. А вот уровень преступности, думаю, там такой же, как и в других регионах". Он тихонько вздохнул и добавил: Остаётся надеяться, что дело будет интересным. Чем больше я о нём думаю, тем сильнее оно меня беспокоит, сказал Бьорн. Беспокоит? переспросил Стефан. У нас были дела, в которых преступники вырезали у живых людей органы или связывали своих жертв и потом скармливали их крысам. Да, но это всё происходило в Америке, и оба примера являются эпизодами гангстерских войн, в которых активно участвовали сами потерпевшие. А в данном случае речь идёт о том, что может случиться с кем угодно. По статистике, вероятность быть ограбленным в собственном доме ничтожно мала во всяком случае в Скандинавии, сказал Стефан. Но она есть, и этого уже достаточно, возразил Бьорн и, сделав паузу, продолжил. Разве ты никогда не лежал ночью в постели, затаив дыхание до тех пор, пока на твоём этаже за дверью не затихали звуки чьих-то шагов? или не прятался за шторами, рассматривая в саду тени и нисколько не сомневаясь, что одна из них только что шевельнулась. Стефан ничего не ответил. Но для Нади его молчание было красноречивее любых слов. Конечно, он всё это делал. Для любого человека дом это самое тихое и безопасное место на свете. Поэтому сама мысль, что кто-то может неожиданно вломиться в это место, делает нас уязвимыми, сказала Анна. В этот момент самолёт резко наклонился вправо, и лицо Бьорна сразу застыло от ужаса. Заметив это, Надя пожалела, что не может взять его за руку, поскольку для этого ей бы пришлось перегнуться через сидевшего между ними Стефана, что точно не понравилось бы Бьорну. Как только самолёт набрал крейсерскую скорость, Бьорн со Стефаном надели наушники, а Надя начала рассматривать светившиеся внизу огоньки. Каково это? стоять перед домом в чёрной маске на лице. Она закрыла глаза и попыталась представить себя на месте грабителя. Синяя дверь в белой раме. Маска плотно обтягивает лицо, а руки начинают дрожать от адреналина, когда она тянется к звонку. Кто сейчас откроет ей дверь? Хрупкая старушка или огромный фермер? От неопределённости у неё перехватило дыхание. Внезапно Надя передумала и открыла глаза. Накануне вечером она прочитала свою характеристику из академии. Она внимательно изучила претензии инструкторов и мысленно составила список всего того, над чем ей следовало поработать, если она всё ещё хотела оставить за собой последнее слово и посмеяться над Конрадом и компанией. Одной из претензий было отсутствие эмпатии к потерпевшим. А Надя сейчас, как назло, снова попыталась взглянуть на ситуацию глазами преступника, а не жертвы. Ещё кофе? Надя повернулась к стюардессе и кивнула. Стефан спал, склонив голову и скрестив руки на груди. Надя поставила чашку на протянутый стюардессей поднос, и в тот момент, когда та начала доливать в кофе молоко, Стефан внезапно всхрапнул и случайно задел поднос локтем. В следующее мгновение Надя словно в замедленном кино смотрела на то, как горячее содержимое чашки выплескивается ей на руку и на грудь. "Прости", пробормотал он в полудрёме. Как будто извинение могло что-то исправить. Впрочем, необходимость всегда вести себя как разумный взрослый человек была настолько очевидной, что Надя даже не стала вносить её в свой список. Стюардесса вернулась со стопкой маленьких салфеток. которая в самолётах обычно приносит вместе с орешками. Мне надо приложить что-то холодное к ожогу. У вас нет ничего подходящего? спросила Надя, закончив промакивать салфетками остатки кофе на своей одежде. К счастью, пострадала только рубашка. Тем утром в Копенгагене было хоть и свежо, но ещё не холодно, поэтому она убрала тёплое пальто в чемодан и вышла из дома в лёгкой кожаной куртке. Если Нади не будет расстёгивать молнию до приезда в гостиницу, о большое тёмное пятно никто не заметит. После того, как стюардесса принесла ледяную банку колы, а Стефан снова скрючился в неудобной позе и заснул, Надя сделала ещё одну попытку. Теперь она видела стоявшую за закрытой дверью сухощавую женщину преклонного возраста. Женщина подняла руку, открыла замок и прикоснулась пальцами к ручке. В этот момент Дверь резко открылась внутрь, и в коридор ворвался мужчина в чёрной маске. Не произнеся ни слова, он схватил её за плечо и Надя разочарованно покачала головой. Она поняла, что это никак не поможет им найти преступника. Тем временем Хэмпус сидел в раздевалке полицейского участка. Если не считать штрафа, выписанного какому-то идиоту за двукратное превышение скорости на мосту, то за время дежурства в Хернсюнде он успел разнять две драки, устроенные конкурирующими бандами румынских попрошаек, и объездить всю округу, проверяя вызовы, которые, по мнению диспетчеров, не требовали немедленного реагирования. Как оказалось, во всех случаях местные жители принимали стук водосточных труб и шелест крон деревьев за попытку вторжения молчаливого грабителя в свои дома. "Я слышал, они сегодня приезжают", сказал Микки. Они были одного возраста и знали друг друга со школы. Бесцветные, слегка выпученные глаза Микки и его чрезмерная суетливость делали его, по мнению Хэмпуса, похожим на рыбу, которая должна постоянно двигаться, чтобы её не унесло течением. Микки продолжил Дженифер говорит, что им нужен человек, который будет заниматься допросами и тому подобным. И я уже подумывал о том, чтобы спросить Анику, не хочет ли она рассмотреть мою кандидатуру. Кто знает, если я справлюсь, то, возможно, меня примут в следующую команду. Он перестал теребить длинными тонкими пальцами пуговицу на форменной рубашке и мечтательно произнёс: Профайлером. Об этом можно только мечтать. Кто это? Знаешь, круто было бы, ты никогда не хотел круто изменить свою жизнь. Начать ловить серийных убийц, а не магазинных воришек. Хампус уже думал об этом. "Нет", ответил он и положив форму в шкафчик, направился в кабинет Аники Персон. Она стояла у окна. Вместо обычных джинсов и рубашки, она была одета в голубое, сшитое на заказ платье. А когда Хампус подошёл к ней поближе, То заметил, что она даже успела нанести навеки голубые тени. Возможно, она всегда так выглядела по воскресеньям. Не ожидала увидеть тебя здесь сегодня, сказала она и немного прищурилась, отчего синий макияж стал казаться ещё более сюрреалистичным. Что ты имеешь в виду? Она села и закинула ногу на ногу. Хэмпус заметил у неё на колготках стрелку, похожую на ползущего по коленке червяка. Мне кажется, в участке не осталось ни одного сотрудника, который бы не заглянул ко мне в кабинет с вопросом о профилинге преступников. Я не думала, что ты тоже захочешь стать одним из добровольцев. Я её не хочу. Касса сказал, что это ты сняла меня с завтрашнего дежурства, и я просто хотел узнать почему. Она несколько раз моргнула, словно пытаясь направить свои мысли в другое русло. Присядь на минутку. Хампус сел. Сегодня днём я встречалась с Конрадом Лёви. Он отвечает за трёх рекрутов, которые будут помогать нам с расследованием ограблений домов. Помимо всего прочего, мы обсудили, как наше сотрудничество будет осуществляться на практике. Они будут плотно взаимодействовать с Пером, Енифер и другими детективами. Поэтому им понадобится, как ты говоришь, связующее звено. Она замолчала, и в наступившей тишине Хэмпус услышал смех Микки. доносившись из кабинета Енифер. Когда же он поймёт, что она к нему равнодушна? Аника продолжила. Конрад Лёве попросил привлечь к этой работе именно тебя. Меня? С чего бы это? Уголки рта Аники опустились и слегка сдвинулись назад, как у хищного зверя, готового обнажить зубы. Однако взгляд её был совсем не злым, скорее грустным или извиняющимся. Ну хотя бы потому, что ты два раза первым оказывался на месте преступления. Она сделала паузу и продолжила. Но больше всего Конрада Лёви интересует, как ты догадался, что ферма Сигвардсенов станет следующей целью грабителя. Но я уже сказал, что не могу это объяснить. Аника повернулась на стул и достала из низкого книжного шкафа пухлый коричневый конверт. Я предоставила тебе доступ к папке на общем диске, в которой хранятся все материалы этого дела. И на всякий случай ещё распечатала самые важные документы. Приятного чтения. Промозглый ветер, дувший со стороны Ботнического залива, нейстово кусал Хампуса, направлявшегося из гаража в охотничий домик защёки и заставлял его сильно щуриться. На улице уже давно стемнело, поэтому он не стал выгуливать Себа. Опросто дал ему немного побегать во дворе. Оставалось надеяться, что ветер немного поутихнет, пока он будет готовить себе ужин и есть. Кампус достал яйца и разбил первое из них о край миски. Скорлупа треснула, и несколько мелких осколков упали в скользкую массу. Извлечь их было совершенно невозможно. Затем, вытащив из холодильника всё, что только можно было добавить в омлет, Кампус вспомнил о конверте Аники. Он оставил его на краю стола в гостиной, а закончив готовить ужин, убрал в комод, чтобы не видеть его во время еды. В конце концов он всё-таки его открыл. Первым в стопке лежал меморандум Объединённой скандинавской академии профилинга преступника. Кампус бегло пробежал по оглавлению, в котором мелькали такие бессмысленные слова, как цели, организационная структура, юрисдикция и оценка Я остановился только, наткнувшись на страницу с краткими резюме рекрутов. Боже праведный. Это было настоящее торжество политкорректности. Норвежец, швед и дочанка. Один чёрный и двое белых. Два мужчины и одна женщина, точнее девушка. Дочанки Нади Элмквист на вид было не больше 20. Математик, лаборант и антрополог. Ни один из них не имел никакой полицейской подготовки, и, разумеется, все они жили в разных городах, соответственно, в Осло, Стокгольме и Копенгагене. Великолепно. Кампус решил позвонить Анике и сказать ей, что не видит смысла сотрудничать с этой троицей. Но уже собираясь вернуть документ в стопку, он краем глаза заметил несколько строк на следующей странице. Это был отчёт о первом ограблении. В тот вечер Хампус был на дежурстве. Сообщение о нападении поступило как раз в тот момент, когда он бродил по обочине шоссе Рамсосвиген в поисках лося, предположительно сбитого машиной. На место преступления он прибыл через 15 минут. Керстин Олсон находилась в шоке и беспрестанно повторяла одни и те же слова: "Прямо в моём доме. Он был прямо здесь". Только выпив чашку кофе и выкурив половину сигары, она наконец пришла в себя и объяснила, что произошло. Звонок в дверь раздался, когда она смотрела телевизор. Она никого не ждала, но подумала, что это мог быть сосед, который часто забирал письма и газеты из уличного почтового ящика и приносил ей домой. Поэтому она открыла дверь, даже не подумав на всякий случай накинуть цепочку. Снаружи стоял высокий кареглазый мужчина в тёмной одежде и чёрной маске. Она не успела никак среагировать, потому что он мгновенно просунул ногу в дверной проём. Потом, не произнеся ни слова, он просто оттолкнул потерпевшую, зашёл в дом и запер дверь на замок. Я спросила, чего он хочет, но он не ответил. Когда он жестами дал понять, что ему нужны мои деньги, Я почувствовала такое облегчение, что заплакала. Эти слова ещё тогда привлекли его внимание. И хотя Хампус записывал их лично, только сейчас, снова увидев знакомые строчки, он понял, почему именно это дело так сильно его тревожило. Ужас, который грабитель внушал своим жертвам, совершенно не соответствовал размеру его добычи. Керстин Олсен прожила на этой ферме более 40 лет. Сначала с мужем и детьми, а потом одна. Однако в тот же вечер она сразу сказала Хампусу, что собирается переехать в город, потому что больше никогда не сможет чувствовать себя дома в полной безопасности. И всё из-за чего? Из-за жалких 450 крон наличными и кредитной карты, которой грабитель даже не попытался воспользоваться. Хампус дочитал отчёт до конца, и теперь у него из головы не выходили три слова. Потом он ушёл. Казалось, эта фраза могла подсказать ответ на вопрос, мучивший Хэмпуса с той самой ночи, когда он случайно оказался у Сигварцена в доме. Однажды вечером в начале декабря преступник позвонил в дверь, получил то, зачем пришёл, и сразу ушёл. А неделю спустя Хэмпус сидел на кафельном полу и зажимал обеими руками глубокую рану на голове у Вей Сигварцена. Дверь в подсобное помещение была не заперта. Преступник мог проникнуть в дом незаметно, но вместо этого он предпочёл разбить окно площадью в несколько квадратных метров. Сигвардсон немедленно предложил ему деньги, и тем не менее грабитель едва не забил свою жертву до смерти. Почему? Хампус оттолкнул Себа, который, словно напоминая о прогулке, настойчиво пытался положить голову ему на колени. Но когда Хампус вернулся в комнату с блокнотом, собака уже лежала в своей корзине. Несколько часов спустя Хампус стоял в коридоре и закреплял на голове налобный фонарь, а Сэпк, как обычно, крутился под ногами. Постоянно ездить туда-сюда на машине ради того, чтобы выгулять собаку, было слишком хлопотно, тем более что теперь ему наверняка придётся допоздна засиживаться на работе. Поэтому Хампус уже начал продумывать о временном переезде в квартиру. Однако он не мог избавиться от чувства, что это будет равносильно безоговорочной сдаче, признанию, что он никогда не вернётся. Возможно, ему дастцу говорить сестру выгуливать собаку после работы. Хампус включил фонарик, надел перчатки и вышел из дома. Было всё ещё ветрено, но стоило ему полностью погрузиться в безмолвие леса, Как он начал получать от прогулки не меньше удовольствия, чем сэп. Он любил гулять по ночному лесу. Днём глаза были жадными, они хотели увидеть всё и сразу. В непроглядной темноте мир менялся до неузнаваемости и становился простым и понятным. Были и свои нюансы. Покорёженные всеми ветрами деревья менялис так, что никто бы не рискнул сказать, к какому виду они относятся. А на льду, который когда-то бесконечно долго двигался по мягкой земле, появлялись длинные тени. Одно время он был уверен, что ответы на все вопросы можно найти в материалах дела, но чем больше он их читал, тем меньше понимал. Казалось, слова не имели ничего общего с реальностью. И если бы он опирался исключительно на протоколы и рапорты, то едва ли осмелился бы утверждать, что грабежи были совершены одним и тем же лицом. хотя и был в этом полностью уверен. Аника просто обязана понять, что в полицейской машине он может принести гораздо больше пользы, чем в кабинете. Сейчас у Хампуса была с собой винтовка, но Волков словно след простыл, хотя Сэпку его удивлению всё время держался рядом. Собака бегала зигзагами, то растворяясь в темноте, то снова появляясь в свете фонарика и постоянно оглядывалась на Хампуса. выпуская в его сторону тёплые клубы пара из пасти. Они дошли до одиноко стоящей большой пихты и повернули в обратную сторону. Вернувшись домой, Хампус наконец принял решение. Он был уверен, что Аника не станет давить, когда узнает о его желании выйти из дела. Кампус зашёл на кухню, снял телефон с зарядки и увидел пропущенное сообщение от Аники. Завтра в 9:00 утра Ты должен быть в гостинице Озёрная ферма. Форма одежды гражданский. Расчитываю на твою вежливость и готовность к сотрудничеству по любым вопросам. Йорген Хёдин отодвинул штору и выглянул в окно. Ничего. Незадолго до этого он успел выключить телевизор и убрать слуховые аппараты в обшитую бархатом коробочку, чтобы не искать их завтра утром. Но несмотря на это, Он был уверен, что слышал на улице какой-то звук. Он отпустил штору и снова сел в кресло, чтобы продолжить читать свою любимую книгу, роман Торгни Лингрена Библия Дарэ. Но не успел он усесться поудобнее, как снова послышался странный звук. Хотя установка миниатюрных устройств внутри слуховых проходов обычно давалась Йоргину непросто, сейчас он справился с ними с первой попытки. И сразу внимательно прислушался. Никаких изменений. В деревянном доме по-прежнему было тихо. Точнее, настолько тихо, насколько это вообще возможно, когда с востока дует ледяной ветер, который набирая в поле скорость со всей силы, обрушивается на стены. Внезапно звук повторился. На этот раз Йорген сначала выключил свет в гостиной комнате, потом отодвинул занавеску, и сразу заметил мелькнувшую в сарае тень. Впрочем, он допускал, что это могло ему помырищиться, поскольку глаза его были уже не те, что прежде. Ана насу сидели очки для чтения. Йорген жил в полном одиночестве почти 30 лет. После смерти жены общаться ему было особенно нескем, и вскоре он понял, что такая жизнь его полностью устраивает. Он любил встать пораньше, просунуть босые ноги в ботинки и вдохнуть полной грудью свежий воздух. И уж точно он бы не применял ни на что на свете прекрасные вечерние часы, которые проводил в тишине и покое за чтением хороших книг. Если не считать декабрь 2003 года, когда ураган Ивар ломал деревья словно спички, Йорген не помнил, чтобы ему хоть раз было страшно в собственном доме. Не боялся он и сейчас. И тем не менее, он не мог не признать, что на улице Было чертовски шумно.